Глава 68 Элеонора Элеонора теребила мягкие волосы с правой стороны головы, где они все еще оставались длинными и неизуродованными. Она старалась не смотреть на левую сторону, где оставшиеся клочья создавали впечатление, будто она страдает от какой-то болезни. На глаза навернулись слезы, но не потекли вниз по щекам. Может, они высохнут раз и навсегда? Адам относился к ней так, словно после ужаса, случившегося с ее волосами, она стала стеклянной. Вначале она отчаянно пыталась убедить его, что это на самом деле была случайность, но он отказывался слушать. Вместо этого говорил о том, что нужно записаться к врачам, и просил Карен кого-нибудь порекомендовать. Карен, стоило Адаму упомянуть ее имя в эти дни, как Элеонора ощетинивалась, и не могла объяснить, почему. Она никогда раньше не обращала внимания на то, как Адам говорит про Карен. Словно она была лучше их, так сказать, человеком высшего сорта по сравнению с ними, скорее мессией, чем психиатром. Элеонора заметила за собой, что рявкает на Адама. Она даже не настоящий врач. Она не спасла жизнь ни одному человеку. Адам улыбнулся, казалось, не заметив язвительности в ее голосе, и ответил «Мы этого не знаем». Элеонора понимала, что это просто реакция на новость об отношениях Карен и Майкла. Но из-за этого она становилась параноиком, вспоминая каждый раз, когда ее лучшая подруга и муж оказывались вместе в одной комнате. Она думала о том дне, когда испортила волосы. Карен ушла от нее раньше, Би, потому что ей нужно было вернуться на работу. И как раз тогда Адам собирался на какую-то встречу. Элеонора слышала, как Карен сказала Адаму, что если ему понадобится о чем то поговорить, то пусть звонит ей. Она так произнесла это о чем чём-то» так многозначительно. Это не выходило из головы Элеоноры с тех самых пор. «Тоби, случайно не оставил свою спортивную форму у тебя в машине?» — закричала она Адаму которые чудо из чудес, готовил ужин. Совесть мучает. «Не думаю!» — крикнул он в ответ. «Пойду проверю на всякий случай», — сказала она немного тише, в надежде, что Адам не услышит ее из-за шума вентилятора в кухне. Он не возражал, поэтому она сняла ключи с крючка у входной двери и, придержав ее закрыла за собой как можно тише. Как она и ожидала, В машине оказалась масса мусора. Пакетики из-под чипсов в карманах на дверях, пустой стаканчик из Макдональдса, держатели для стакана. Она действовала быстро. Первым делом открыла бардачок и стала просматривать содержимое. Ничего необычного. Зарядка для мобильного телефона, навигатор, черный кожаный бумажник с документами по техническому обслуживанию машины. Она проверила багажник. Пара ее собственных старых туфель, три шерстяные шапки Тоби и набор по уходу за салоном автомобиля. Она отказалась от своей затеи, в ушах эхом звенела «Сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая!» Когда она обходила машину, чтобы запереть дверь у места водителя. И именно тогда она его и заметила. легкое поблескивание золота со стороны водительского сиденья. Он зацепился за край кармана на двери и был почти полностью скрыт мусором. «Вероятно, это фольга от конфетной обертки, сказала она себе, открывая дверь и забираясь в салон. «Металлическое кольцо от жестяной банки. Ручка». Элеонора продолжала мысленно перечислять все то, что могло блестеть, пока не взяла в руку тонкий золотой браслет и не подняла его к свету. Это был не ее браслет, но он казался знакомым. Она не могла вспомнить, где видела его раньше, потому что в голове завертелись мысли о том, что Карен была права. Теперь она это поняла. У ее мужа Роман на стороне.